Глава 13 «И сказал Господь Моисею, говоря, «Освети мне каждого первенца, разверзающего всякие ложе между сынами Израилевыми, от человека до скота. Мои они!» «И сказал Моисей народу, «Помните сей день, в который вы вышли из Египта, из дома рабства». Ибо рукою крепкою вывел вас Господь от Толи, и не ешьте снова. Сегодня выходите вы в месяцы Авиви. И когда ведет тебя Господь в землю Хананеев, и Хитеев, и Амореев, и Евеев, и Евусеев, о которой клялся Он Отцам Твоим, что даст тебе землю, где течет молоко и мед, то совершай сие служение в семь месяцев. Семь дней ешьте пресный хлеб, и в седьмой день праздник Господу. Пресный хлеб должно есть семь дней, и не должно находиться у Тебя квасного хлеба, и не должно находиться у Тебя квасного во всех пределах Твоих. И объявив день тот Сыну Твоему, говоря,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 Год. И когда введет тебя Господь в землю ханаанскую, как Он клялся тебе и отцам твоим, и даст ее тебе, отделяй Господу все разверзающее ложесно и всякое первородное из кота, какой у тебя будет мужского пола, Господу. А всякого из ослов, разверзающего утробу, заменяй агнцем.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 и вместо повязки над глазами Твоими, ибо рукою крепкою Господь вывел нас из Египта. Когда же фараон отпустил народ, Бог не повел его по дороге земли Филистимской, потому что она близка, ибо сказал Бог, чтобы не раскаялся народ, увидев войну, и не возвратился в Египет. И обвел Бог народ дорогою пустынною к Черному морю. И вышли сыны Израилевы, вооруженные из земли египетской. И взял Моисей с собою кости Иосифа, ибо Иосиф клятвою заклял сынов Израилевых, сказав, «Посетит вас Бог, и вы с собою вынесете кости мои отсюда».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 народа.